«Зачем ты, мать твою, это сделал?» – зарычал Герман, глядя на Михаила. Они стояли в холле, Герман уже собирался выйти, но увидел нового родственника и не смог сдержаться. «Да потому что ты влюбился, как ненормальный. Мне одного одержимого психа хватает. Посмотри его на Влада, он же хера не соображает. Уже всё давно простил Мировой и вообще, похоже, в восторге от её выкрутасов. А теперь ещё и ты. Я хотел, чтобы хоть у тебя разум не в члене было а здесь». Он постучал себя по голове костяшками пальцев. «Но, оказывается, опоздал. Ты уже втюхался в эту мышку, по самую маковку. И тоже теперь, как и Влад, превратился в идиота, думающего только о юбке, а не о деле. А нас, между прочим, кто-то слить пытается». «Нас?» Герман приподнял одну бровь и криво усмехнулся. «Нас? Нашу семью, блядь!» взорвался Михаил. Почему до вас обоих никак это не доходит? Что за детство у вас задница играет? Может быть, хватит уже обиды свои лелеять? Ещё немного, и кое-кто размажет всех нас, как масло по бутерброду, и съест. Я, конечно, всё понимаю, — появился Влад из столовой, и, встав в проёме, опёрся на косяк плечом. Но, может быть, не стоит оповещать всю прислугу о том, что происходит у нас в доме? А то и так уже все газетные заголовки пестрят статьями о Лисовских, их тёмным прошлом». Последнюю фразу Влад произнёс театральным пафосным голосом и сделал большие глаза. Герман, прищурившись, посмотрел на Влада, а затем перевёл взгляд на Михаила и проговорил. «Думаю, не стоит говорить о том, что если с головы моей невесты хоть один волосок упадёт, то я этот дом по кирпичикам разнесу». «Ты за кого нас принимаешь?» с возмущением в голосе спросил Михаил. А затем, не скрывая лукавства, в голосе добавил «Если она станет скоро членом нашей семьи, то я буду защищать её как собственную дочь». На что Герман лишь хмыкнул и, отвернувшись, пошёл к выходу. «Между прочим, завтра в два часа дня появится нотариус», — сказал Влад ему вслед. «Я услышал тебя», — ответил Герман, не глядя, и закрыл за собой дверь. Лисовский повернулся к дяде и с ленцой в голосе произнёс. Он не стал брать водителя и вызвал такси. «Я в курсе», — коротко ответил Михаил, хмуро разглядывая входную дверь. «И ты не отправишь за ним людей? Проследить?» С удивлением спросил Влад. «Вдруг он не вернется?» «Вдруг решил сбежать?» «Вернется, здесь его мышка». «Ты так уверен, что эта медсестричка ему нужна?» Скептически прищурился Влад. «Уверен, я же не зря их проверял, подставляя ее». «Я знаю, какой он мстительный». Он бы её ещё лёжа на койке в больнице убрал, если б действительно разозлился. А раз попытался разобраться в ситуации, выслушал её, в дом притащил и не бросил на стоянке, когда она у него в ногах валялась. Значит, я угадал. И она ему не безразлична. Влад, прищурившись, покачал головой. Когда появится Маша, не приближайся к ней, иначе я за себя не ручаюсь. Не скрывая угрожающих ноток в голосе, — сказал он Михаилу. На что старик лишь закатил глаза. «Ну ты даешь, племянничек!» — хмыкнул он. «Твоя девица-красавица тебя подставила, да так, что до сих пор отмыться не можешь!» «Доказательств, что это была она, нет!» — упрямо ответил Влад. Брови Михаила поползли вверх, и он даже растерялся на несколько мгновений от такого ответа племянника. «А тебе всего остального разве недостаточно?» — спросил он. — Недостаточно. Зло отчеканил Влад. — И рыть в том направлении я не советую. — Нет, ты сам-то себя вообще слышишь? — возмутился Михаил. — Хватит! — рыкнул Влад и со всей силы ударил кулаком об косяк, так что даже на костяшках разорвал кожу. — Я тебя предупредил. Машу больше не трогай. И, несмотря больше на дядю, он пошёл к лестнице. — Интересно. «А когда она к твоей башке пистолет приставит, ты тоже будешь утверждать, что твоя Машка ни в чем не виновата?» – спросил Михаил ему вслед. Но Влад никак не отреагировал на его слова. И только сам себе мысленно ответил. «Да, во всем виноват только я».